Глава двадцать Суматоха. Облачаюсь в одно из любимых платьев нежно-голубого цвета с россыпью мелких жемчужных пуговиц вдоль спины и подмечаю, что его придется опять чуточку ушить. Но позже. Сейчас обойдусь поиском. Вон тем с золотой утонченной вышивкой в самый раз пойдет. Батюшки! Зевает сонный крок. Потягиваясь на диване, уютно устроившись среди пушистых подушек. И мутными глазами наблюдает, как после поиска я принимаюсь подправить угольком форму бровей, чтобы сделать их чуточку выразительнее. И ясное дело наношу по нашей технологии, а не по местной, где эффект такой, будто черным маркером провели по коже. И куда ты так малюешься, хозяйка? Можешь считать это боевым раскрасом отшучиваю я а затем легким движением руки поправляю строгую прическу собранную в элегантный пучок закрепленной серебряной шпилькой с крошечной жемчужиной на конце не слышал что людей встречают по одежке тебя встречают по фамилии не упускает возможности напомнить крок. как раз над этим и работаю подмигиваю коту который сегодня собрался отлеживаться дома а ты «Не хочешь составить мне компанию?» «В городской администрации?» Округляются в удивлении желтоватые глаза. «Думаешь, наличие кота сделает твой образ более внушительным?» «Кота нет. А вот крокодила...» «Воодушевленно пропеваю я». «А что? Лихо бы было. Ты там не надумал обращаться?» «Я в процессе. А поторапливать некрасиво, леди» ворчит Крок, но все же слезает с дивана. «Я в повозке тебя подожду». «Ладно уж, отдыхай», — говорю другу, а сама беру курс на выход. «Погода сегодня в офисе славная, даже хочется прогуляться пешком. Но дело не терпит отлагательств, потому, прижав бумаги к груди, забираюсь в повозку». «Доброго дня, леди Хельм!» — приветствует дед Мигей. И я также бодро и весело отзываюсь в ответ. На том, чтобы я перестала ездить сама, настояла Янга. Пользоваться общественными экипажами пока еще небезопасно. Не знаешь, кто друг, кто враг. Вдруг прибьют ненароком эту ужасную Хельм. А вот деду Мигею уже доверяю. С ним мы и доезжаем сначала до площади, а затем и до самого большого и величественного здания в офисе — городской администрации. Здание городской администрации, несмотря на свою относительную простоту, Впечатляет с первого взгляда. Высокие стены светлого камня тянутся вверх на три этажа, увенчанные строгим карнизом. Широкие окна, расположенные в идеальном порядке, придают фасаду торжественную симметрию. Парадный вход украшают четыре колонны, поддерживающие небольшой балкон второго этажа. Массивная дубовая дверь с бронзовыми ручками четко намекает на серьезность учреждения в которой мне предстоит сейчас войти. Забавно, что рядом с администрацией находится местная ресторация, куда без большого кошелька лучше не заходить. Хотя и с ним сейчас не войдёшь. Люди в формах разносчиков, белые рубашки, белые перчатки и черные фартуки, носятся туда-сюда и вовсе не с едой и напитками, а с какими-то вычурными бантами, искусственными цветами, коробками и даже пару стульев успевают вынести из здания и занести обратно. «Леди Хельм», — зовет меня Мигей, — «удачи вам». «Ах, да, точно. Я пришла сюда получить разрешение на открытие торговой лавки и зарегистрировать добычу синюхи официально, а не разносчиков разглядывать. Спасибо, Мигей. Пока отдохните, а я вернусь примерно через час», — говорю дедушке и, прихватив с собой заветную золотую палочку, выбираюсь из повозки. От дороги и места, где положено останавливать кареты, до крыльца администрации не больше тридцати шагов. Но даже этого достаточно, чтобы меня успели заметить прохожие. «Это что, Хельм? А что она забыла в администрации?» Застывают на месте две дамы и сверлят меня взглядом. Я хоть и хотела пройти незаметно, Но прятаться не собираюсь, потому, подняв подбородок и еще выше, цокаю каблучками до лестницы, а затем и по самым ступеням. Доброе утро! пропиваю паре знакомых чиновников среднего звена, они, вместо того, чтобы ответить, растерянно хлопают ресницами, а затем провожают удивленным взглядом. Да, да, Хельм занесло в администрацию. И сегодня это будет обсуждаться во всех лавках торговой площади. А завтра я открою на этой площади свою лавку. Ура! Или «Рано радуюсь» — простреливает мысль в голове, когда я оглядываю большой холл. Он поражает своей роскошью. Мраморный пол, выложенный сложным геометрическим узором, отражает свет, льющийся из высоких окон, создавая причудливую игру теней. Вдоль стен тянутся резные деревянные панели цвета темного мёда, над которыми висят портреты важных чиновников прошлых лет в тяжелых позолоченных рамах. По центру — широкая лестница с витыми перилами красного дерева, ведущая на второй этаж. Воздух здесь пропитан запахом полироли и свежесрезанных цветов, стоящих в высоких вазах по углам. Но сегодня эта чопорная атмосфера — нарушена настоящим переполохом. У подножья лестницы столпились четыре леди в пышных платьях привычных тонов, как и все в этом городе, серых, разве что отличающихся оттенками от жемчужного до графитового. Дамы взволнованно размахивают руками, обсуждая что-то с распорядителем в строгом сюртуке, то и дело поправляющим свой идеально накрахмаленный воротничок. Одна из дам, Рыженькая, с россыпью мелких веснушек на носу, чуть не плачет, прижимая к груди помятый букет белых лилий. Вторая, высокая блондинка с идеальной осанкой и тонкой шеей, украшенной жемчужным ожерельем, нервно теребит кружевной веер. Третья же, миниатюрная брюнетка с огромными карими глазами и чуть вздернутым носиком, кажется, готова упасть в оморок. Ее щеки заметно побледнели, а пальцы судорожно комкуют батистовый платочек с вышитыми инициалами. Четвертая статная блондинка с волевым подбородком оказывается самой крепкой и строгой среди них. «Нужно сделать так!» Чеканит она так громко, что даже я слышу ее приказ, хотя стою метрах в пяти от нее, не меньше. «Откуда тебе знать? О столичных приемах у нас только Агнес знает!» А она не прибыла к сроку. Мэр Дегард будет в гневе. И что ты предлагаешь? Ничего не делать? До приема меньше суток осталось! Уж точно не такое самоуправство! Ты все неправильно говоришь. Не слушайте ее! Ругаются дамы, и, заслушавшись, я едва не забываю, зачем пришла. Но мысль, что эти девицы могут сменить место разборок и атаковать секретаря на проходной заставляет очнуться и действовать добрый день я хотела бы зарегистрировать месторождение минералов и получить разрешение на продажу сообщаю миловидной женщине за темной лакированной стойкой на вид шатенки лет сорок но из за очков скрывающих половину лица сложно сказать точнее добрый день у вас назначено едва она спрашивает как за спинами раздается грохот да такой Что вздрагиваю? Новые часы, которые только что рабочие крепили на стену, слетели на темный пол и разбились в трепеске. «Да что тут творится с самого утра?» Раздается раздраженный голос, а затем в высоких дверях появляется и его обладатель. «Господин раздраженный мэр. Сегодня он выглядит куда более уставшим и не таким опрятным, каким я его видела в нашу первую встречу седы, завитки волос растрепаны, брюки испачканы чем-то белым, похожим на мел. «Господин мэр!» Тут же подлетают к нему девицы и начинают что-то на наперебой. «Заболела, отменилась, не довезут, времени мало, не знаем, что делать!» «Столичная комиссия прибудет завтра!» Докладывает одна женщина, пока другие испуганно поддакивают и кивают, как утята. «Им бы еще платье сменить с серых на желтые, и точно картина маслом». «Ясно», — выдают мэр. «Но перед этим, я уверена, он выругался шепотом и знатно». «Перенесите все мои приемы. Сегодня я буду занят неотложным делом», — велит мэр девушкам за стойкой и тут замечает меня. «Леди Хельм?» — мелькает удивление в его взгляде. Но другие дамы тут же обступают его, и вновь начинают что-то говорить. «Леди, вы слышали? Боюсь, господин мэр сегодня никого не сможет принять», возвращает мое внимание себе дама в очках, сидящая за стойкой. «А разве такими делами занимается сам мэр?» уточняю у нее. Не хочется терять драгоценное время из-за неполадок с подготовкой приема столичных гостей. Кстати, они за них ли Возле ресторации носились все, как угорелые. Все, что касается добычи минералов, рассматривает лично мэр Деггард. Тем временем сообщает мне секретарь. Вот как? Киваю я. А у самой закрадывается подозрение, что в таком случае завтра меня могут развернуть. Подскажите, а кто сюда едет из столицы? Спрашиваю я. А сама, наблюдаю за толпой девиц и мэром, Выслушивающим их лепит только потому, что на женщин рявкнуть нельзя. По крайней мере, выражение лица у него такое: А после того, что мне рассказала Нита, этот господин так и вовсе теперь видится мне совсем в ином свете, нежели в нашу первую встречу. Министерской комиссии столицы в вестниках же писали, отвечает дама, и в голове начинают вертеться разные мысли. Пока эти господа будут тут, мою синюху точно никто не зарегистрирует. А значит, и продавать официально мне будет нечего. А враг уже знает о синюхе. и да не поздоровится ни мне, ни Янге, ни Кроку. Нужно срочно что-то делать. Господин мэр! Вливаюсь в толпу встревоженных дам. И если сначала они хотят отмахнуться от меня, как от мухи, то смолкают, разглядев, кто именно к ним подошел. Леди Хельм.